С лицом жизнерадостной идиотки я крикнула: "Антон!" Парень недоуменно обернулся. Я замахала рукой: "Идите сюда". "Вы меня?" переспросил Медведев, вставая. "Надеюсь, дама не обидится", какетничала я. "Что вы никогда?" заверила Зайка, глотая огромные куски булки и выскакивая из-за столика. "Мне пора, книги ждут". "Как поживает Вероника?" "Кто?"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 Кто-то же должен похоронить женщину. Но Медведев уже быстрым шагом шел к выходу. Я кинулась за ним. Парень припустил бегом и мгновенно вскочил в отъезжавший троллейгус. Я безнадежно наблюдала, как в заднем окне мелькнуло его ставшее разом злым красивое порочное лицо. Да, первый раунд закончился в пользу красавчика. Зайка прилежно сидела за учебником. «Ну?» просила она, глядя на мою разочарованную физиономию. «Оставайся здесь, может, еще вернется. Ни в коем случае не признавайся, что знакомы со мной, и постарайся узнать его телефон и адрес», велела я, поглядывая на часы. Стрелка подбиралась к 14.30, а в 3 у меня назначена встреча с Амалией на кладбище. Женщина уже стояла у ворот. «Боюсь очень», призналась она, когда мы шли в контору.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 что то гляжу нового образца удостоверения, раньше другие давали. Амалия окончательно побледнела и затряслась, «Ну не дурали. Но ее поведение странным образом успокоило кладбищенское начальство. Ну-ну, ласково проговорил мужик, наливая воду из графина. Не надо слишком волноваться. Нишу свою можете открыть в любое время. Препятствия чинить права не имею. Правда, не очень-то хорошо беспокоить прах.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 Жалко девку стало. Плакала. Убивалась по дедушке. И сами они все сделали. Я только замуровал потом. Так что тут полный порядок. Ругаться не след. Я достала из портманы хорошенькую 50-рублевую бумажку и повертела перед его носом. Давай, рассказывай по порядку. В самом конце мая, уже после закрытия кладбища, часов в десять вечера, приехали девушка и парень. Девчонка худенькая. Коротко стриженные. Волосы торчат в разные стороны перьями. Юноша черноволосый, с пышными усами. Он называл спутницу Яной. Вадим подрабатывал сторожем, поэтому приспокойненько глядел в дежурке телевизор, когда парочка ввалилась в коморку. Парень вытащил большую бутылку водки, девка — 500 рублей. Они попросили вскрыть нишу зайца. Вадим покривлялся для порядка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 Но окончательно Вадим испугался, глянув в голубые и прозрачные глаза парня. «Настоящий отморозок, этот ваш родственничек. Такому убить расплюнуть. Пристрелит и в печку сунет. Благо тут рядом», — делился могильщик. «Так что если в нише что не так, у девки той с мужиком и спрашивайте. Это же надо придумать. За месяц два раза прах тревожить. Плохая примета. Значит, скоро в семье снова похороны».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 если бутылка вина закуплена пластмассовой пробкой. Оливье стараемся не есть, справедливо полагая, что он слишком калориен. Наша кухарка изумительно готовит. Причем Катерина выучилась великолепно делать блюда, полюбившаяся семье в Париже. И одно из них — сырный пирог. Для его производства необходимо иметь несколько видов сыра, причем таких, которые трудно отыскать в Москве. Они плохо транспортируются